Глава сорок 46. Невзирая на боль, я понял, что время от времени погружаюсь в вызванную утомлением дремоту и пробуждаюсь от спазмов в спине или плечах. Несколько раз шаги снаружи заставляли меня вздрогнуть, поскольку Уэст, вне сомнения, мог вернуться в любую минуту. Шумы на корабле постепенно утихли, и час или два прошли в нелегкой для меня тишине, если не считать колокола, вызывавшего смену вахт. Мне отчаянно хотелось пить. Во рту, куда пиль затолкал кляп, пересохло. Я вновь задремал и увидел любопытный сон. Мне снилось, что я еду в Хемшер. Среди солдат, марширующих по зеленым, похожим на тоннели аллеям, я двигался в углове роты рядом с ликаном. Внезапно он повернулся и спросил: "Кто это? Посмотрев в указанную им сторону, я понял, что знакомые мне солдаты, Карсвелл, Левелин, Голубь и Угрюм несут одор, на котором лежит тело в строгом белом платье. Это была Элен Феттиплейс. Вздрогнув я проснулся. Где-то рядом громкий голос выкрикнул: "Скорее!" Наверху звучали и другие голоса, а также шаги, свистки и топот. И хотя у меня не было возможности определить время, я догадался, что уже рассветает. Кто-то криком призывал экипажа занимать свои места, и я с облегчением понял, что артиллеристы спустились вниз. По всей видимости, они останутся здесь надолго, не позволяя Филиппу разделаться со мной. Дела на берегу и выставленные у пушек караулы не дали ему возможности убить меня глухой ночью. Я услышал свистки, а затем ровный грохот, заставивший задрожать дощатый пол моей тюрьмы. Затем вновь прозвучал свист, за которым раздалась череда стуков. Похоже было, что пушечные порты открыли, а пушки выкатили вперед, после чего откатили назад. Учение, возможно. Ибо подобный шум повторился еще два или три раза. Судя по звукам, бурная деятельность охватила весь корабль. Я попытался понять, что говорят там снаружи, однако сумел разобрать только отдельные слова. Прикинуть, который час было, попросту невозможно. Воздух в коморке, слегка остывший посреди ночи, вновь сделался очень жарким, а запах тухлого мяса стал уже совсем нестерпимым. Чуть позже издали донесся пушечный гром, с наших кораблей или нет, я понять не мог. А еще через некоторое время с палубы послышались радостные крики, и отчетливый голос провозгласил: "Попали в галею!" Потом звучали новые залпы. Иногда близкий, иногда далёкий. После очередного выстрела палуба подо мной сильно задрожала, и кто-то снаружи выкрикнул: «Никак в нас попали". Затем по трапу простучали шаги целого отряда. Спустя несколько мгновений они продолжились уже на нижней палубе. Мне показалось, что я отчетливо услышал крик: "Помпа!" Сердце мое заколотилось от страха при мысли о том, что я заперт в крошечной каюте. Тогда, как корабль получил пробоину, однако больше ничего не произошло. Меня замутило, и невзирая на боль, которую движение причинило моим связанным рукам, я наклонил голову как можно дальше вперед. Если меня начнет рвать с кляпом во рту, запросто можно задохнуться. И тут в дверь постучали, осторожно и нерешительно. И знакомый голос произнес. «Мэтью?» Это был Ликан. Волна облегчения окатила меня. Охваченный ужасом, опасаясь того, что мой спаситель может уйти, я попытался шевельнуться, не обращая внимания на боль, пронзившую все мое тело. Каким-то чудом я умудрился поскрести по палубе каблуками своих башмаков. «Мэтью!» — вновь позвал Джордж. Он услышал меня, и я вновь заскреб каблуками. После короткой паузы послышался треск, когда Ликон приложил плечо к двери. Снаружи еще кто-то воскликнул: "Эй! Там внутри кто-то заперт!" ответил этому человеку вице-капитан, и мгновение спустя хлипкая дверь с куда более сильным шумом треснула. Внутрь хлынул свет, такой яркий, что у меня от него заболели глаза. Снаружи раздался новый голос: "Что там во имя Господня творится?" Ликон заглянул в пролом и недоверчиво воскликнул: "Здесь кто-то из штатских!» Вновь ударив плечом в дверь, Джордж расширил пролом. Обращавшийся к нему офицер заглянул внутрь и удивленно посмотрел на меня. Что за чертовщина? Вы знаете этого человека? Да, это мой друг, кивнул Ликон. Святые раны Господни, но кто и какого хрена привязал его к этой бочке? Немедленно отвязать, приказал офицер. И постороннего с пушечной палубы. Ликон шагнул внутрь коморки. Вынув нож, он перерезал мои путы и вытащил у меня изо рта кляп. Повалившись на спину, я застонал, втягивая в себя воздух и не имея сил, чтобы пошевелиться. Смерть, Господня! Да кто же это вас так уделал? Усталое лицо Джорджа было перепачкано, по нему стекал пот. Он был в шлеме, стеганом джеки при офицерском мече. «Филипп Уэст кое как сумел проскрепить я и обнаружил в прошлом этого человека кое-какое пятно и вы отважились подняться на борт его корабля не веря своим ушам спросил Ликон. да а который сейчас час да уже четыре утра господи иисусе меня заперли здесь еще вечером что происходит я слышал пушечные выстрелы французы снова послали вперед пять своих галей На наши орудия не позволяют им подойти ближе, стал рассказывать Джордж. Мы подбили одну, и она, накренившись отползла к остальным кораблям. Ветра нет, и ни наши, ни французские боевые суда не могут пошевелиться. Несколько французских галей высадили солдат на острове Уайт. Отсюда видны огни пожаров. Но, может, это и неплохо. Если бы враги бросили против нас все свои галеи, мы оказались бы в худшем положении. А теперь Если прилив принесет нужный ветер, мы пойдем на них. А что происходит за стенкой на палубе, поинтересовался я? Я слышал, как двигали пушки, но выстрелов не было. Это упражняются артиллеристы. Ждать всегда трудно. Кто-то кричал о помпе. Я уже подумал, что в нас попали. Матросы действительно спускались вниз, чтобы посмотреть, нет ли пробоины, однако не обнаружили ничего серьезного. Я с облегчением вздохнул. Жор. А как ты отыскал меня? Я услышал разговор двух матросов о том, что вечером на корабль явился адвокат. Дескать, он спустился внутрь корабля вместе с Вестом, но обратно лодка отчалила без него. Они говорили, что вы наверняка до сих пор на судне, раз не поднялись наверх. «Еще!» — матросы сказали: "Тут Ликон запнулся". Могу догадаться, что горбун приносит несчастье. Что ж, на сей раз их суеверие спасло мне жизнь. Расспросив этих двоих, я получил весьма конкретные сведения. Поэтому я спустился вниз, чтобы и поискать вас. Для начала прошелся вдоль пушечной палубы, заметил эту запертую дверь и к счастью обнаружил вас. А где теперь вы? На корабле. Ночью он ездил на берег за провиантом, однако половина привезенного им пива никуда не годится. Мои люди страдают от жажды. Должно быть сейчас в в надстройке на баке у казначея. Сэру Франклину я сказал, что хочу разобраться, что произошло с пивом. Благодарю тебя. Благодарю. Ты спас мне жизнь. А как себя чувствуют твои люди? Они устали и голодны. Примерно половина сейчас находится наверху на юте, в том числе и ваши знакомые. Я тоже с ними. Остальных направили на палубы бака. Но все лучники полны решимости Они будут сражаться и умрут, если это потребуется. В голосе Джорджа смешивались гордость и боль. Я должен вернуться к ним. А вы сумеете встать, если я вам помогу? Прикусив от боли губу, я заставил себя подняться на ноги. Боже мой, взорвался Ликон. Вест должно быть свихнулся, связав вас подобным образом. Филипп намеревался убить меня ночью, но к тому времени, когда он освободился от служебных обязанностей, Около пушек выставили стражу. Они с Ричардом Ричем хотели вчера покончить со мной, я тут думал, что договорился с Ричем. Боже милостивый, каким же я оказался дураком. Ликон покачал головой. Вест пользуется репутацией отличного офицера, работящего и толкового. Он сукаризной посмотрел на меня. Вам следовало предупредить меня о том, что этот человек опасен. Я и сам не понимал этого вплоть до вчерашнего дня. А барак, кстати, сказал, что я нещадно эксплуатирую тебя, и он был прав. Прости. А где сам Джак? На пути в Лондон. Я набрал в грудь побольше воздуха. А сейчас, Джордж, я скажу тебе такую вещь, что боюсь, ты не сразу поверишь. Я имею в виду причину, по которой Рич заманил меня на корабль, из-за которой твоя рота оказалась на Мэри Роуз. Тират ты взял нового рекрута Хью Кертиса. "Да", ответил капитан, несколько настражившись. "Он явился к нам днем, изъявил желание вступить в роту, и я принял его. Я вспомнил, что уже видел этого юношу, и что он отличный лучник. Парень сказал, что у его опекуна нет возражений". Я сухо улыбнулся. "И ты ему поверил? Все наши роты укомплектованы не полностью". Если бы я отказался, другой капитан охотно принял бы новобранца к себе. Джордж, Хью Кертис не тот, за кого себя выдает. Вернее, не та. В общем, на самом деле это девушка по имени Эмма, родная сестра умершего Хью. Она много лет играла роль покойного брата. Мой собеседник недоуменно уставился на меня. Как так? Этот негодяй, то есть ее опекун Николас Хобби, Ради собственной выгоды заставил Эмму изображать брата. Он во всем сознался. "Джордж, прошу тебя, давай поднимемся на ют. Ты и сам во всем убедишься". "А вы сумеете туда подняться?" с сомнением спросил Ликон. "Сумею, если поможешь. Прошу тебя". Джордж посмотрел мне в глаза. "Вы понимаете, что вам надо убираться с этого корабля как можно скорее". У борта на воде можно найти лодку из тех, что курсирует между кораблями и берегом с разного рода посланиями. Я должен взять с собой Эмму Киртис. Ей так слишком далеко зашел, наперекор всем врагам. Ликон оглядел крохотную коморку, где я провел ночь, вновь тряхнул головой и коротко сказал: "Пошли". «Еще раз благодарю тебя, Джордж. Когда я шагнул к выходу, мое облачение зацепилось за доску. Я отшвырнул провонявшую и грязную мантию, сорвал с головы шапку и, оставшись в рубашке и штанах, последовал за прочь из крошечной кладовой. Однако, выйдя за дверь, я сразу же услышал пушечный выстрел. Он прогремел достаточно близко. Рядом с коморкой возле каждой пушки стоял наготове расчет из полудюжины артиллеристов. Пушечные порты были открыты, было душно, разило вонью немытых тел. Каждый из солдат занимал вполне определенное место. Один держал в руках длинный ковш, другой деревянный пальник и тлеющий фитиль, готовый запалить порох, а у ног третьего лежало чугунное ядро. За пушками стояли солдаты, следившие за офицером, одетым в дублет и брюки, с мечом у пояса и свистком на шее. Он расхаживал туда-сюда по промежутку между двумя рядами орудий, Люди повернули к нам утомленные и напряжённые лица. Шагнув вперед, офицер гневно посмотрел на меня. Какого черта? Кто такой? Кто посадил вас туда? Помощник, к казначею Вест, начал объяснять я. Он наверху лестницы прозвучал громкий свисток, и офицер преградил нам путь движением руки. Остановитесь. Подождите здесь. Свист наверху был сигналом. Офицер дунул в собственный свисток, и на моих глазах развернулось другое учение. Расчеты пришли в движение, действуя быстро и слажено. Чугунные пушки заряжали через казенную часть, а бронзовые, отодвинув их для этого через дуло, в отверстие наверху пушек засыпали порох, и бронзовые орудия катнули вперед, ослабив веревки, привязывавшие их к стенкам. От этого движения палуба опять задрожала. Каждый пушкарь поднес фитиль к запалу, а их помощники уже изобразили, что насыпают туда порох из фляги. Затем все замерли на месте, на полминуты образовав живую картину. Наконец, прозвучал новый свисток. Пушки вкатили внутрь, из них извлекли ядра, все заняли исходное положение. Офицер произнес. "Неплохо. Мы устроим французам славную канонаду". Он кивнул нам: "Выметать живо". Мы прошли вдоль расчетов. Помню, один из артиллеристов, державший в руках пальник, проводил меня взглядом. На нем не было рубашки, и он отличался коротким мускулистым и покрытым шрамами торсом. Он смотрел на меня так, словно я был явившимся с того света призраком. Мы с Джорджем подошли к лестнице, Оказавшись перед ней, Ликон негромко спросил: "Подняться сумеете? После всего, что я прошел, чтобы сюда попасть?" "Да". Я полез следом за ним, хотя при каждом движении мои плечи буквально вспарывало резкая боль. Сверху вдохнуло свежим и солёным морским воздухом, отчего голова у меня на мгновение закружилась. Оказавшись на палубе, мой спутник протянул мне руку. Через ячейки прочной сети я увидел вновь высокие мачты, возносящиеся в синее небо очередного жаркого июльского дня. Паруса оставались подобранными креем, Однако и на палубе, и на оснастке стояли моряки, готовые по команде опустить их. На палубе было еще более тесно, чем обычно. Все занимали боевые позиции. Как и внизу, артиллеристы здесь находились в полной боевой готовности возле орудий. Половина люков были подняты, открывая мне вид на великого Гарри и прочие корабли с одного борта и на остров Уайт, где вдалеке поднимались дымы над несколькими большими пожарами, с другого Я окинул палубу взглядом. Возле некоторых из открытых люков обнаружились лучники, рядом с ними поместилось десятков пять пикинёров. Девятифутовые экспонтоны, готовые встретить врага, пронзали остриями сетку над нашими головами. За происходящим наблюдал офицер на шее у которого висел свисток. Он поглядывал вверх на Марс, где на верхушке мачты находились дозорные, единственные, кто мог четко видеть все происходящее. Возле нас на противоположной стороне палубы спорили три офицера. В одном я узнал казначея, а вторым был Филипп Уэст, обративший осунувшееся лицо к третьему собеседнику, высокому, богато одетому офицеру, разменявшему пятый десяток. Темная каштановая бородка обрамляла длинные хмурое лицо этого офицера. На поясе у него, рядом с мечом, помещался футляр для ароматических шариков. А на шее на длинной золотой цепи висел массивный свисток. Он внимательно разглядывал какой-то предмет, похожий на крошечные солнечные часы. Когда Уэст договорил, собеседник посмотрел на него и нетерпеливым тоном ответил: "Раз пиво скверное, значит, придется обойтись без него. Но людей мучает жажда, они начинают роптать", возразил Казначей. «Тогда дайте им что есть. Они не станут пить его, сэр Джордж". Торопливо запротестовал Филипп. Пиво никуда не годится. Сэр Джордж Керриу, а это явно был именно он, взорвался. Не сметь разговаривать со мной подобным образом, негодяй. Смерть господня. Всем вам следовало бы лучше себя вести. Король смотрит на нас из замка Сауси, и особое его внимание приковано к этому кораблю. Уэст отвернулся и заметил меня. Рот его приоткрылся от изумления и ужаса, а я ответил ему жестким взглядом. Теперь он не мог ничего со мной сделать. Бросив на него гневный взгляд, Ликон повернулся ко мне. Пошли наверх. Мы поднялись через помещение под кормовой надстройкой, перешли к главной мачте и оказались на нижней палубе юта, где находились аркебузиры в шлемах, прислонившие свое оружие и сумки с картечью к борту. Здесь не было откидных люков, лишь амбразуры на уровне глаз. Сквозь широкую дверь можно было видеть трап, соединявший над сеткой обе надстройки. В дверях, ведущих на ют, стояли два матроса в клетчатых куртках, следившие за тем, как двое солдат тащили по трапу от бака огромный ящик. По обе стороны от двери располагались две длинные пушки, которые я видел с верхней палубы во время своего первого посещения корабля поставленные под углом наружу, чтобы стрелять вдоль корабля через бреши в такелаже. Возле них, как и внизу, имелись орудийные расчеты. Бронзовые пушки сверкали причудливыми украшениями. Оглянувшись, я заметил две линии аркибузеров, стоявших, расставив ноги. Они выставили в крохотные амбразуры свои длинные тяжелые ружья. Если Мэри Роуз сцепится с французским кораблем, они обрушат на врага град картечи. Нужны еще стрелы, проговорил кто-то из солдат, оказавшийся у дверей. Выдайте им, отозвался чей-то голос. Моряки взяли ящик и понесли его к лестнице, уходившей наверх. Ловко поднявшись, они затем снова спустились и заняли прежние места в дверях. Мы с Мысликонам залезли на верхнюю палубу кормовой надстройки, на солнечный свет и под другую сеть, прикрепленную к охватывавшим палубу деревянным опорам. Ют оказался намного длиннее верхней палубы. И там было столь же многолюдно. В этом месте находилась примерно половина роты Ликана. Десятка по два солдат стояли возле открытых люков вдоль каждого борта корабля, а еще несколько оставались за их спинами, дабы в случае чего заменить павших. По палубе взад и вперед неторопливо расхаживал Снодин с суровым выражением на адутловатом лице. Заметив меня, он сперва удивился, а потом нахмурился. Подобно солдатам с нижней палубы, на многих кто находился здесь были шлемы и стёганные джеки. Чуть поодаль голубь щеголял в ярко-красной бригандине, которую он выиграл у угрюма. Стрелки держали в руках луки с натянутой тетевой, наклоняя их так, чтобы верхние концы не касались сети над головой. На поясе у них были колчаны, на руках специальные перчатки для стрельбы. Открытый ящик со стрелами находился посреди палубы. То тут, то там, вереницу стрелков прерывали артиллеристы. Их тонкие шестифутовые орудия были прикреплены к поручню поверх люков. Пушки были готовы к делу, их стволы смотрели в небо, а длинные казенные части опирались о палубу. Расположившись в дальней оконечности юта, под огромным флагом, сэр Франклин Гиффорд с выражением мрачной решимости оглядывался вокруг. Через открытую крышку люка я увидел море, волновавшиеся в сорока футах под ногами, и невольно сглотнув, отвернулся, но затем вновь оглянулся, не в силах отвести глаз. Отсюда сквозь открытые люки в задней части юта я видел не только наши корабли и далекие суда французов, как будто бы остававшиеся на том же месте, что и вчера, но и стоявшие примерно в полумиле неприятельские галеи. Четыре огромных Т сверкающих на солнце корабля подступали к нам. Стоя кормой друг к другу, словно колесо с четырьмя спицами, они неспешно поворачивались на, искрящейся воде так, чтобы по очереди обстреливать нас из носовых орудий. Блестели весла, темнели силуэты пушек. Им противостояли несколько наших галеасов, таких жалких по сравнению с противником. На моих глазах над одним из орудий взвился клуб дыма, когда Галея выстрелила в наш корабль, находящийся дальше в линии. Над водой прокатился грохот. Повернувшись, я посмотрел на ряд стрелков. Карсвилл и Эйлевелин были возле ближних люков. За ними виднелись другие знакомые лица, блестящие от пота. Разглядеть Эмму среди стрелков оказалось непросто, однако я заметил ее. Девушка стояла в шлеме и Джеки на самой корме. В руках у нее был тот же самый прекрасный и изящный лук с роговыми наконечниками, памятный мне по Хойленду. Когда мисс Кертис увидела меня, лицо ее побагровело от ярости, а рука невольно потянулась к горлу. Ликон посмотрел на нее. Взгляды их встретились. Покрытое оспинами лицо Эммы на мгновение дрогнуло, но потом снова сделалось невозмутимым. Сэр Франклин тоже заметил нас. Хмурясь и опустив руку на эфес, он прошествовал между рядами солдат. Вне сомнения, Гифорд был изумлен моим новым появлением на сей раз на борту Мэри Роуз. Я направился к нему следом за Джорджем. Внезапное дуновение ветра взъерошило мои волосы. Корабль чуть качнуло, и несколько стрелков и пушкарей переступили с ноги на ногу. Ликон приблизился к Франклину, и пригнувшись, зашептал ему что-то на ухо. В этот самый момент с главной палубы донеслись свистки и возгласы. Сэр Гиффорд распрямился, посмотрел на вице-капитана, а потом на меня и расхохотался. "Что, что? Это не трудно проверить, сэр?" проговорил Джордж. Сэр Франклин посмотрел на Эмму, кивнул и вместе с Ликаном направился к ней. Я последовал за ними. "Это правда?" резким тоном спросил мой друг у лучницы то, что мастер Шерлок сказал мне вас помедлив эма спокойным голосом ответила я не понимаю о чем речь сэр». тень сомнения пробежала по лицу ликана в доспехах мисс Кертис очень походила на мужчину и вообще выглядела весьма убедительно мой бывший клиент нерешительно произнес. если придется, я выясню правду не сойдя с места перед всеми Здесь и выяснять нечего, капитан, отозвалась девушка, и я невольно восхитился тем, с каким хладнокровием она блефовала. Глубоко вздохнув, Ликон протянул руку и снял с ее головы плотно прилегавший шлем. Взглянув на короткий каштановый ёжик-волос, он вновь внимательно уставился на лицо фальшивого юноши, а потом приказал: "Снимай, Джек, солдат". По обеим шеренгам пробежал шепоток. Люди оставались на своих местах, Однако большинство повернули головы, чтобы посмотреть на происходящее. Эмма неспешно сняла свой колчан, а потом и куртку, уронила ее на палубу и осталась стоять, позволив поднявшемуся ветру теребить ее белую рубашку. Взявшись за ворот этой рубашки, Джордж открыл ей шею и грудь. На шее девушки в крошечном кожаном мешочке над белой полотняной лентой висело каменное сердце. Повязка туго перетягивала угадывавшиеся под нею груди. Я испугался, что Ликон может заставить ее развязать повязку, однако он уже увидел все, что хотел. Со стороны солдат донеслись взволнованные возгласы. Что это? Повязка? Он ранен? Мать вашу, докажись да это баба. Тихо, рявкнул сэр Франклин, а вице-капитан Ликон обратился к амми. Почему вы поступили подобным образом? С какой стати решили выставить мою роту на посмешище? Мисс Кертис скрестила на груди руки. Я хотела сражаться, сэр. Вы видели, какой я стрелок? Гиффорд шагнул к ней, занес руку, и я уже подумал, что он сейчас ударит девушку, но вместо этого командир повернулся к Ликону и проговорил дрожащим от ярости голосом: «Ее возможность снять с корабля". "Так точно. Если к нам подойдет лодка", ответил мой друг. Дети, отыщите! а пока что уберите ее с глаз долой, вниз под палубу, куда угодно. Франклин окинул взглядом изумленно уставившихся на ему солдат. Сама же девушка смотрела на меня, скрестив руки на груди, и в глазах ее боль мешалась с гневом. Мэри Роуз вновь качнула, некоторые из солдат, потеряв равновесие, начали хвататься за поручень или тянуть руки вверх, к охватывающей все сетке. Снизу послышались новые свистки и громкие распоряжения. С кормы донесся громкий треск это поднимали коря. Обернувшись, я заметил громадные белые паруса, которые наполнялись между бушпритом и передней мачтой, хлопая и потрескивая подкрепнувшим ветром. То же самое происходило и на других кораблях, в том числе и слева от нас, на Великом Гарре. Наше судно еще раз качнулось, а затем неторопливо двинулась по направлению к галеям. так началось. Мы шли в бой.